убедить суперинтенданта в безвыходности его положения, пустить в ход всё красноречие дружбы, а если и этого окажется мало, пробудить в нем страсть, против которой никто не может устоять. Суперинтендант был известен как человек очень щепетильный и гордый. Он ни за что не допустил бы, чтобы женщина разорилась ради него. Нет, он стал бы всеми силами бороться,